Глава 73. Когда-то у эби был старенький «Шевроле Кавалье», который коллекционировал проблемы, как иные люди коллекционируют марки. Двигатель летом перегревался, водительское окно не поднималось до конца, дождь затекал внутрь, и из-за постоянной влаги в салоне пахло плесенью. Боковое зеркало с пассажирской стороны треснуло, а кондиционер постоянно тарахтел. Но, что удивительно, Автомобиль оставался на ходу. Эбби не могла себе позволить починить его, поэтому просто игнорировала проблемы и надеялась, что железный конь протянет еще один день. И он протягивал. И еще один, и еще. Кусок металлолома, которому давно пора было отправиться на свалку, странным образом не подводил хозяйку. Но однажды автомобиль не завелся. Эбби отбуксировала машину в мастерскую, И спросила у механика, сколько будет стоить ремонт. Тот удивился и спросил, вы серьезно? Когда утром Малин притащилась в участок, поспав всего три часа и быстренько приняв душ, она чувствовала себя, как старенький «Шевроле Кавалье». И понимала, что если хорошенько не выспится, то скоро не заведется. эби заехала в Старбакс и купила шесть стаканчиков кофе и пончики для всей опергруппы. На месте оказался только Карвер. Он стоял перед картой, на которой были отмечены места, связанные с похищением Натана. — А где все? — спросила Малин. Маршал и Барнс снова отправились в Саффолк, стараются получить какую-нибудь информацию. Понятия не имею, где Верин и Келли. — Это все мне? — Хватило бы и трех кофе, зря купила шесть. Эбби дала ему один стаканчик и отхлебнула из другого. — Уилл в Академии будет через несколько часов. — Новости есть? Отис пообщался с адвокатом и предложил отличную сделку. Мы снимаем все обвинения, а он взамен сообщает, где может находиться Натан. Может находиться. Да, адвокат выразился предельно четко. Сказал, что у Тилмана есть важная информация, которая, вероятно, прольет свет на наше дело. Но точное местоположение мальчика неизвестно. На секунду Эбби показалось, что предложение несерьезное. Вряд ли оно что-то им даст. С другой стороны, на кону жизнь Натана Разве они имеют право сбрасывать со счетов такую возможность? Мы можем условиться, что если информация не поможет в поисках мальчика, обвинений сняты не будут. Да, Гриффин уже занимается этим вопросом. Правда, все не так просто. Дело не относится к нашей юрисдикции. Часть обвинения выдвинута федералами, другая часть — полиция и сафолка. Будет сложно скоординировать действие, на это уйдет время. — Которого у нас нет, — резонно заметила Эбби. Если мальчик вообще еще жив. мален не хотелось об этом думать. Как насчет той версии, которая появилась вчера, о другой ферме? Ребята из Сафолка действительно нашли документы, согласно которым отец четыре года назад купил еще одно место в тридцати километрах к востоку от фермы. И? Эбби почувствовала, что сердце замерло. Там никого нет. Сейчас эти заброшенные владения обыскивают кинологи с собаками. Ясно. Вонг сообщила, что они нашли переписку Тилмана с агентом по недвижимости. Похоже, лидер общины рассматривал несколько вариантов. В письмах Дэвид и Отис стояли в копии. — Угадай, кто вел переговоры с агентством? — Кто? — же никаких вариантов? — Карвер, ради бога. В переписке упоминается имя — Лютер. Сердце Эбби забилось быстрее. — Если он занимался покупкой фермы... Значит, на тот момент был в секте. Джонатан снова повернулся к карте. — Похоже на то. Надеюсь, маршал и Барнс чего-то добьются от членов общины. Хотя пока их подчуют в основном песнопениями и молитвами. — Почему-то я не удивлена. — На это уйдет время. эби бросила взгляд на карту. — И чем ты занят? — Пытаюсь проанализировать информацию. Семь лет назад идан сбежал из секты Тилмана вместе с детьми, чем разгневала нескольких мужчин. Карвер указал на метку, обозначавшую ферму. Затем, несколько лет спустя, Габриэль звонит в общину и пытается связаться с отцом. Ее хотят заманить на ферму, девушка отказывается. Отесу приходит в голову мысль, что детей можно похитить. Он разрабатывает план и вовлекает в дело бывшего мужа Идена, Дэвида, Карла, который должен был жениться на Габриэль, и еще одного парня, Лютера, и посылает Аткинса на разведку. Продолжает Эбби. Карл подписывается на девушку в Инстаграме и периодически появляется возле дома Флетчеров. Затем Тилман решает вывести Дэвида из игры, поняв, что может похитить Натана и воспользоваться популярностью Габриэль в сети, чтобы получить солидный выкуп. А еще и наказать Иден за то, что посмел уйти. — Потом Леон Вашингтон оказывается не в то время, в том месте. Продолжает Эбби. Это слабое место в их теории. Кто-то из заговорщиков расправляется с ним. Позже выходит интервью с Эриком, и преступникам кажется, что парень о чем-то догадался, поэтому его тоже убирают. — Меня до сих пор беспокоит убийство Вашингтона, — признала Себби. — Оно не укладывается в общую схему. — Что если Натана держат в каком-то месте, которое находится у дороги между Олбани и Манхэттеном? — предположил Карвер, указывая на карте на нужную автостраду. «Допустим, Леом едет домой и вдруг видит то, чего не должен был видеть». «Да, хорошая гипотеза, но шоссе длинное, и мы не знаем, где именно убили Вашингтона». Эбби кивнула. «А что там у криминалистов? Они уже должны были изучить обувь». Я пришел десять минут назад и еще никому не звонил. Может, и на самом деле есть новости. эби взяла телефон и набрала номер Ахмеда. «Я как раз собирался с тобой связаться». — ответил эксперт, как только снял трубку. — С какой новости начать? С хорошей или с плохой? — Давай с хорошей. Изъятые ботинки выпущены тем же производителем и совпадают со следами, оставленными на местах преступления. Есть четыре пары нужного размера. Кроме того, я пообщался с Гомес. Очень похоже на то, что убийство совершены именно таким ножом, какие были обнаружены на ферме. — Класс. — А теперь плохая новость. У нас его нет. — Чего нет? — не поняла Эбби. — Орудие убийства. Как и обуви. Следы износа на ботинках, изъятые на ферме, не совпадают с отпечатками, оставленными на местах преступления. И помнишь, что от лезвия откололся маленький кусочек? Мы сравнили его со всеми привезенными с фермы ножами. Ни один не подходит. Эбби закусило губу. — Ясно. Спасибо, Ахмед. Если будут новости, позвоню. Криминалист отключился. Малин передала содержание разговора Карверу. — Возможно, они избавились от ботинок и ножа, — предположила она. — Может, и так, — с сомнением в голосе ответил Джонатан. — Что тебя беспокоит? — Нет ножа, нет ботинок и нет лютера. А вдруг они в одном месте? — Эбби задумалась. — Это идея. — Знаешь, что еще не дает мне покоя? Помнишь, когда мы допрашивали Хаффа? Он поведал о планах по похищению Натана. Затем сказал, что Господь наказывает их за это, а полиция убивает одного за другим. — Верно. — Единственный, кого мы застрелили, — Карл. — Почему тогда одного за другим? Звучит так, словно мы методично избавляемся от сектантов. Отис и Дэвид совершенно точно живы. — Думаешь, полицейские убили Лютера? — Нет, это Хав так думает. До Эббет дошел смысл слов Карвера. Тилман постоянно внушает сектантам, что любой, кто отвергнет его защиту, погибнет, ибо представители власти их отстреливают. — Верно. А вдруг этот Лютер тоже покинул общину? отец сказал остальным, что полицейские его убили. — Вот что собирается сообщить нам Тилман. С воодушевлением воскликнула Эббе. Прошлой ночью до него дошло. Когда ты сказал, что ботинки и нож соответствуют уликам, оставленным на месте преступления, Отис сначала был сбит с толку. Возможно, его секта и правда не имеет отношения к похищению Натана. Но затем Тилман понял, кто за этим стоит. Лютер, который с самого начала участвовал в разработке плана вместе с Дэвидом, Карлом и самим Отисом. Возможно, у преступника сохранились и ботинки, и нож. Он действовал согласно разработанной схеме, но провернул все в одиночку. — Если Тилман знает, как связаться с Лютером, то выведет нас на него, а значит, и на Натана. — Это так. Достаточно номера телефона. — Мы обязаны пойти на сделку. — выпалила Эбби. Джонатан не сводил с нее взгляда. — Да. — Ты другого мнения? — Мне кажется, мальчик может быть уже мертв. Аутис невероятно опасен. Хочешь, чтобы он продолжал насиловать женщин из секты? И как же Леонора, что она почувствует? Малин поняла, что Карвер прав. Если они заключат эту сделку, что она скажет девушке? А как же Рут и все остальные женщины, запечатленные в тысячах снятых роликов? — Хорошо, — наконец сказал Джонатан. — Предположим, мы правы. И Натана похитил Лютер. Как... В эту схему укладывается убийство Вашингтона. Может быть, первоначальная версия была правильной, а не сообщники? Карвер нахмурился. Исключать такую возможность нельзя, но... Когда я изучал информацию о Леоме, на связь с Лютером ничто не указывало. Мы проверили, чем фотограф занимался, с кем встречался, кому звонил. Он общался только с женой, друзьями и клиентами. Не думаю, что Вашингтон связан с похищением. — Значит, как ты и говорил, он увидел что-то, чего не должен был видеть. Когда ехал из Манхэттена домой. — Хорошо. Карвер снова уткнулся в карту. — Значит, Лем должен был двигаться по автостраде 87. — Это автомагистраль, — заметила Эдби. — Что он мог там увидеть? — Может быть, Натана в машине похитителя? — Допустим. Но как фотограф погиб... Эбби вспомнила забрызганной кровью стекла. Криминалисты считают, что Лем сидел на водительском месте, а преступник стоял снаружи и наносил удары через окно, не представляя, как такое могло случиться на автомагистрале. Если только и Вашингтон, и похититель не остановились в одном месте перекусить и... Погоди-ка, это не просто автострада это платная дорога. Жена Лема говорила, что муж их избегает. — Тогда, может быть, он двигался вот по этому шоссе, — сказала Эбби, указывая на карту. — Так он, стоит как стоит паркой. Я как-то ездила по нему, когда отвозила Саманту в лагерь, обычная трасса. Скорее всего, не очень загруженная, особенно ночью. Вот там Вашингтон мог увидеть Натана и похитителя. Например, у них сломалась машина, и Лем остановился, чтобы помочь. А преступник убил фотографа и уехал на его автомобиле. продолжил эби Есть вероятность, что в таком случае Лютер прячет мальчика в каком-то месте недалеко от шоссе. Оно 160 километров длиной Весьма обширная зона поиска. — Начнем с этого. — эби внимательно изучила карту. — Вдоль шоссе множество маленьких городков. Возможно, Лютер купил недвижимость в одном из них. Именно он занимался покупкой второй фермы на Лунг-Айленде. Если... Преступнику понадобилось жилье. Есть большая вероятность, что он обратился к тому же агенту по недвижимости. Карвер помолчал. Видимо, потребуется ордер, чтобы изъять документы. Возможно. Но мы попробуем убедить агента поделиться информацией добровольно. Просто хорошо попросим. Номер телефона есть? Кажется, был указан в письме. Погоди-ка. Джонатан покопался в телефоне. да вот. рэйчел эдвардс карвер продиктовал номер эби набрала его прошло несколько секунд и ответил женский голос алло это рэйчел эдвардс да добрый день меня зовут эби малин телефон мне дал один из ваших клиентов лютер помните сказал что вы помогли ему подобрать прекрасный вариант на лонгайленде да я помню лютера В голосе Рэйчел появились теплые нотки. Такой милый мужчина. И правда, он очень хорошо о вас отзывался, мисс Эдвардс. Просто Рэйчел, Рэйчел. Я присматриваю ферму в штате Нью-Йорк. У вас есть подходящее предложение? Конечно, сейчас выставлено несколько великолепных объектов. А хотите что-то конкретное? Недавно мы были на пикнике у Лютера. Не на Лонг-Айленде, а в другом месте, которое он приобрел позже. Эту сделку тоже сопровождали вы? «Разумеется. Оба объекта подобрала я. Яблочко. Я бы хотела приобрести ферму в тех местах. Это им так понравилось. У вас есть что-нибудь на продажу? Давайте посмотрим. Назовите адрес». «Ой, я не помню. За рулем был муж. Ну, вы понимаете, как это обычно бывает. Но мы туда ехали по чудесной дороге, идущей через лес. Кажется, так у них стоит парковый, да? Она соединяет Олбани и Манхэттен. — А, я вспомнила, — сказала Рэйчел. — Объект на Боумен-Роуд, так? — Сейчас проверю. — Да, точно, Лютер-Гейнс. — Верно, — Эбина царапала на листочке Боумен-Роуд, Лютер-Гейнс и сунула бумажку к Карверу. — Неудивительно, что вам там понравилось. Тишина, красивые леса. — Боюсь, у меня нет объектов на продажу в том районе. — Если вы ищете что-то похожее, могу предложить ферму в западной части штата. Она вам понравится. «Расскажите поподробнее». «Ой, простите, мне нужно бежать в спортзал. Можно я перезвоню вам завтра?» «Конечно. Спасибо, Рэйчел». «Теперь я понимаю, почему Лютер так вас хвалил». И эби повесила трубку. «Знаешь ли, могла сказать, что ты полицейский и ведешь расследование?» Сухо заметил Джонатан. «Агенты по недвижимости более красноречивы с клиентами, а не с копами». «Как и все остальные». погоди я не вижу боманрот на карте поищу в гугле карвер снова полез в телефон вот эта дорога совсем короткая и жилья поблизости немного эби взглянула на часы начало десятого сколько туда ехать часа два может быть чуть больше давай прокатимся по дороге сузим зону поисков wow